Это последнее письмо подействовало так же сильно, как всякий неприятный сюрприз. Легко ли предстояло думать о средствах к принятию каких-нибудь мер?